Глава 15. Фонг вывел на экран фотографию и повернул его к стеклу. На ней был мёртвый лебедь, частично разложившийся, плавающий в лужецы воды. Снято вчера вечером, около 7, в час обнаружения на острове Рюген. Немецкие ветеринарные службы нашли на острове 20 лебедей в таком состоянии, в разных местах, где концентрация перелётных птиц очень высока. Всё делалось, разумеется, в полной секретности, с периметром безопасности под защитой полиции. Он развернул вторую карту, почти новенькую, на которой была изображена Германия. "Откуда ты взял эту карту?" спросила Амандина. Фонк смутился. "В книжном магазине в центре. Всё в порядке, я был осторожен. Надел перчатки, взял новую маску и выбросил её, вернувшись в корзину для заразных отходов. Ясно? Амандина начала жалеть, что втянула его в это дело. В азарте Фонк нарушил установленные правила, пусть даже чуть-чуть. Ты не должен был ни в коем случае выходить один. Это запрещено, ты же знаешь. Всё хорошо, Амандина. Это больше не повторится, договорились? Молодая женщина с трудом сосредоточилась на карте, когда муж повернул её к ним. Он отметил точками 20 мест на острове Рюген. Жоан смотрелся и вытаращил глаза. Ты шутишь? Поверь мне, я не шучу такими вещами. Жон вздохнул и поёрзал в кресле, держась за голову. Амандина же застыла, уставившись на карту. 20 точек, изображавших мёртвых лебедей, расположенных друг от друга, судя по масштабу, в нескольких сотнях метров, образовывали три идеальные окружности. Три концентрические окружности. Фонк отхлебнул чая. Природа не могла сотворить это. Учёные кивнули, они просто остолбенели. У Амандины не укладывалось в голове то, что видели её глаза. Эта геометрическая фигура была вызовом логике. Если не природа расположила мёртвых лебедей так, что они образуют три концентрические окружности, значит это это кто-то. Кто-то, хотевший, вероятно, распространить вирус гриппа в природе, используя лучшие орудия распространения из всех возможных. Птиц. От этих слов в комнате повеяло холодом. В эту минуту завибрировал мобильный Жуана. Джакоп интересовался госпитализацией Биссона. Поговорив несколько минут, он отключился. То чего мы боялись, сами себе в этом не признаваясь, идёт полным ходом. Встревоженные лица, сжатые губы. Фонк стоял, насторожившись по другую сторону стекла. Ещё случай. госпитализирован в Лоребазьер